А какой был барон в исполнении Качалова, с восторгом продолжала книга. Москвин, подняв бокал шампанского, провозгласил. Выпьем, друзья, за всех тех, кто играл тогда в пьесе Горького и кто вписал славные страницы в историю художественного театра за Лужского, Вишневского, Бурджалова, нашего дорогого и скромного Симова и за большого друга нашего театра. Алексей Максимовича. За всех. Перующие с чувством поддержали это предложение. Глава пятая. Бунин, с легкой скептической улыбкой, слушавший все эти давно надоевшие словословия, не выдержал, иронически усмехнулся. Да, за Алексея Максимовича выпить следует. Особенно за его дружбу с Лениным. Кристальный человек. И на той давней премьере он вел себя отменно. Всем памятно, как на требование публики автора горький небрежной походкой вышел к рампе. В зубах он держал дымящуюся папироску. Зрителям не поклонился. Из зала раздались свисты, шиканье и поделом. Людей надо уважать. «Ну, Иван Алексеевич, этого лишнее», — ступился Станиславский. У Горького эта неловкость получилась от смущения, от неопытности. Ах, извините, упустил из виду, что этот воспеватель российской рвани отличается застенчивостью институтки. А история с Ермоловой тоже от неуместной стеснительности. Унин поднялся со стула. За столом воцарилась тишина. Ведь почти каждый, сидевший за столом, Считал себя чуть ли не лучшим другом Горького, И каждый закрывал глаза на его мелкие недостатки, Относя их на счет плохого воспитания. В Ялте на одном из людных вечеров Я видел, как сама Ермолова, Великая Ермолова, И уже старая в ту пору, Поднялась на сцену Горькому. Она поднесла ему чудесный подарок — Портсигар из китового уса. Горький, не обращая на нее внимания, мял в пепельнице папироску Он даже не взглянул на актрису. Ермолова смутилась, растерялась, на глазах у нее навернулись слезы. «Я хотела выразить вам, Алексей Максимович, от всего сердца, вот я вам...» Горький по привычке дернул головой назад, отбрасывая с олба длинные волосы, стриженные в скобку, Пусто проворчал, словно про себя, стих из Ветхого Завета. «Доколе коль же ты не отратишь от меня взора, Не будешь отпускать меня настолько, Чтобы слюну мог проглотить я». И он всем своим видом, показывая равнодушное презрение Знаком внимания имовиков, своих опигонов, Разных Андреевых и скитальцев, бурю на Россию, Все надолго замолчали. Слова Бунина были неоспоримы. Наконец Каненков примиряюще произнес. — Да вроде теперь Горький с Лениным поссорились. Теперь-то он понял, чем перевороты кончаются, — сердито сказал Шмелев. — Нынче вовсю клемит кровавые преступления большевизма. — Задним умом все крепки, — усмехнулся Алексеев, — расправляясь с громадным омаром. Понятливую девку недолго учить. Пошло дело на лад, и сам тому не рад, не удержался, вставил бум. Господа, господа, прошлого не вернешь. Надо предпосабливаться к обстоятельствам. Предлагаю тост за учредительное собрание. Ждать осталось всего до завтра. И так все ясно, уверенно сказал Москвин. Большинство населения России отдали голоса за партию эсеров. Так что править Россией будет партия, провозгласившая своей политикой террор, воскликнул Каненков. Все они идейные борцы-террористы, буркнул Иван Алексеевич. Станиславский требовательно повторил. Господа, я уже предложил выпить за учредительное собрание. Чудный вечер. — искренне сказал Бунин. — Жалею, что Вера Николаевна не совсем здорова, не сумела прийти. Счастье вам, Константин Сергеевич. — Спасибо. Но времена грядут страшные. Послезавтра перед спектаклем даже собираем труппу. Тема собрания, — грустно усмехнулся Станиславский, — о переустройстве театрального дела в связи с тяжелой и ненормальной жизнью. До чего же Гости потянулись к выходу. Старый Василий шаркой по паркету поднес Бунину пальто. Почему мне, дорогой Фирс? наклонился к лицу Василий Бунин. Ты золото, человек необычный. Важный громко ответил слуга, но от чаевых не отказался. Внучка у меня на руках, Алёнка сирота. Вот и выправляю её. Глава шестая. Шмелев вызвался отвезти Бунина на поварскую. Мои кони звери. Путь ближний, дорога наезжена. Кони под рукой опытного кучера, неслись птицы. И все же седаки успели немного поговорить. Станиславский прав, сказал Бунин. Всех нас ждет нечто ужасное. Сердце мое чует. А кругом поразительно. Почти все до идиотизма жизнерадостны. Кого не встретишь, сияют благодушием, улыбаются. С ума, что ли, посходили? «Завтра поворотный день», — медленно произнес Шмелев. «Может, судьбу на десятилетие определить, куда весы качнут. Прощаясь, сказал. «А вы, Иван Алексеевич, мой должник».